На Ганемеде 10 лет назад парень из профсоюза удивленно выдохнул. «Это как, пожизненно!» «Пока он не умрет, дурак», – прошипела деловая женщина. или не захочет подать в отставку». «Вот именно, все верно», – сказал Кия. «Если мне придется управлять, я хочу, чтобы все было так, словно это моя собственная компания. Выборы каждые 5 лет свяжут мне руки и лишат перспективы». «А что сказали те, другие?» – спросил «Большие деньги». «Им это не понравилось», – ответил Киа. «Потому что они не сумеют этого сделать», – догадался профсоюз. «Угу», – кивнул Киа. «Они признались, что у них ничего не выйдет». «Не вижу проблемы», – сказала деловая женщина. «Для нас тут нет ничего невозможного». «Только мы не сможем проделать это сразу», – предупредил его премьер. «Придется все как следует подготовить» протоптать дорожку. «Э, «Думай, только к концу второго срока», хмыкнул профсоюз. «Он ведь пользуется колоссальной популярностью. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Если мы согласимся на эти условия», заговорил Большие Деньги, «в качестве верных союзников и любимых друзей». Киа кивнул. Жест был почти королевским. «То вскоре станете доверенными советниками», добавил он. Большие Деньги улыбнулся. Его устраивала такая постановка вопроса. «Да, именно. И в качестве таковых советников сможем ли мы рассчитывать на то, что нам будет позволено высказывать свое мнение по поводу вашей политики относительно ам «Естественно», — сказал Кия, «По правде говоря, я обсуждал на днях долгосрочную стратегию по этому вопросу со своими менеджерами. Пришла пора положить конец тому, что люди называют монополией». Мы сейчас разрабатываем план лицензированной продажи АМ-2, Империума Х и модифицированных двигателей тем, кто сможет достойно ими владеть. Он со значением посмотрел на своих собеседников. Я буду крайне признателен, если у вас будут какие-нибудь предложения на этот счет. В комнате моментально посветлело. Все сияли, предвкушая богатство, которое так и потечет им в руки. «Позвольте мне первым назвать вас господин президент». Объявил профсоюз и радостно протянул руку, которую Киа пожал. Вот так все и произошло. Рукопожатие обеспечило президентское кресло. Детали были разработаны позже при помощи адвокатов, специализировавшихся на конституционных законах и процедуре проведения выборов. Первый раз за все время Киа использовал АМ-2 в качестве наживки и вытащил крупную рыбину. Время шло и он все чаще и чаще стал прибегать к подобной политике. Киа следил за тем, как делегация спускается по трапу. Гравитолет должен доставить прибывших официальных лиц в лагерь. Именно здесь они сообщат ему о новом титуле. Сегодня вечером будет праздник. Завтра он вернет несколько долгов, и тогда все будет принадлежать только ему одному. Эта история ужасно напоминала старомодный брак. Древние монархи прекрасно разбирались в жизни. Королевство должно стать источником величайшей радости и величайшего страдания. Королевство – твой супруг. Навсегда. Теперь Киа стал императором. И не важно, что он не обладает этим титулом, ему принадлежит вся полнота власти. Он не испытывал ни малейших угрызений совести по поводу того, что купил свое королевство, заплатив за него тем, что сохранил только для себя величайшее открытие в истории человечества. Китайские императоры веками не расставали с секретом времени. «Зачем людям этот секрет?» – спрашивали они придворных ученых. «Ведь нужно обладать достаточным умением и мужеством, чтобы взять на себя такую ответственность. Это наша ноша и только наша». Киев вспомнил строчку из детского стихотворения. «Разве время имеет значение для несчастной свиньи?» Он вспомнил и об омерзительной жадности, охватившей всех на борту Фортуны-1. Рут убила Фазлура и Осирианку. Сама погибла от руки Мерфа, а Мерф хотел покончить с Кеа. С тех пор Кеа Ричардс сильно пересмотрел свою концепцию добра и зла. Придумал собственную шкалу ценностей и решил, что человечество есть весьма недостойное сообщество живых существ. Впрочем, Разве подобное решение не должно статься прерогативой высшей власти, самого Бога? Возможно и так. Но ведь Киа Ричардс побывал в другой вселенной и вернулся, и нигде не встретил Бога. Может быть, существует нечто. Бог, сидящий на своем троне где-то далеко, за звездами. Однако, пока Бога никто не видел, этому миру придется считаться с Киа Ричардсом. Он начал спускаться вниз по холму. «Если поторопиться, можно успеть переодеться для встречи с делегацией». Кеа прибавил шагу. Охранник, идущий рядом, удивленно на него посмотрел. Тоже пошел быстрее. Кеа побежал. Он чувствовал себя молодым. Ему было хорошо. Неожиданно он услышал звук, похожий на раскат грома. Далекий и одновременно совсем близкий. Глаза заволокло красной пеленой. В голове пронеслось. «Нет, еще рано. Я не готов». И прежде чем тело Киа коснулось земли, он потерял сознание. Испуганный охранник опустился рядом с ним на колени, перевернул. Неумело принялся определять, жив ли президент. Нащупал едва уловимое биение пульса и быстро включил коммуникатор. Прошло всего несколько секунд, а склон холма наводнили гравитолеты и люди готовы сражаться до последнего за жизнь своего вечного президента».